«О, маленький принц!» Понемногу я понял также, как печально и однообразно была твоя жизнь. Долгое время у тебя было лишь одно развлечение. Ты любовался закатом. Я узнал об этом на утро четвертого дня, когда ты сказал... «Я очень люблю закат. Пойдем...» Посмотрим, как заходит солнце Ну, придется подождать Чего ждать? Чтобы солнце зашло Мне все кажется, что я у себя дома И в самом деле, все знают, что когда в Америке полдень, во Франции солнце уже заходит Если бы за одну минуту перенестись во Францию, можно было бы полюбоваться закатом счастью до Франции очень-очень далеко, а на твоей планетке тебе довольно было передвинуть стул на несколько шагов. И ты опять и опять смотрел на закатное небо, стоило только захотеть. Однажды я за один день видел заход солнца 43 раза. Знаешь, когда очень грустно, Хорошо поглядеть, как заходит солнце. Значит, в тот день, когда ты видел сорок три заката, тебе было очень грустно. Но маленький принц не ответил.